Глава четырнадцатая. День четвертый. Продолжение. Чья-то рука трясет меня за плечо. Открываю глаза, моргаю и оказываюсь в библиотеке. По-прежнему в обличье р е й в е н к о р т а Облегченно вздыхаю. Как я ошибался, решив, что ничего хуже этой т у ш и быть не может. В теле дворецкого я трепыхался, будто в мешке битого стекла. Лучше всю жизнь прожить р е й в е н к о р т о м чем еще раз испытать такие мучения. Увы, похоже, выбора у меня нет. Если верить словам незнакомки, меня снова затянет в избитое тело. Сквозь клубы желтоватого дыма на меня глядит Даниэль Кольдридж. На нем тот же поношенный охотничий костюм, в котором он беседовал Себастьяном Белом в кабинете. С губы свисает сигарета, в руках бокал. Кошусь на часы. До обеда еще двадцать минут. Наверное, сейчас Колридж ь и направляется на встречу с б е л л о м Он вручает мне бокал, присаживается на краешек стола, на котором лежит раскрытый том энциклопедии. Судя по всему, вы меня искали. Даниэль выпускает струйку дыма из уголка губ. С Рэйвенкортом Колридж ь говорит иначе. Напускное участие исчезает из голоса, осыпается з м е и н о й чешуей.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 Колридж ни за что не стал бы обращаться за помощью к другим, хотя это прекрасная мысль, очень логично, очень п о р е в е н к о р т о в с к и Сумраки вспыхивает огонек, сигареты о с в е щ а е т скупую улыбку. Этот Даниэль ни капли не похож на себя вчерашнего. Он смотрит холоднее, жестче, словно бы старается пронзить меня насквозь, заглянуть в самое нутро. Когда я был Белом, то ничего такого за ним не заметил. Зато Тед Стэнуин это сразу понял, поэтому и пошел на попятную. Похоже, этот грубиян неплохо соображает. Значит, вы уже были мной, то есть р е й в е н к о р т о м спрашиваю я. Да, и теми, кто будет после него, отвечает он. Вот с ними вы еще н а м у ч а е т е с ь не то что с р е й в е н к о р т о м Вы потому и решили со мной встретиться, чтобы предупредить.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 Спрашивает Даниэль, его спокойствие немного развеивает мои страхи. Если убийства не будет, то убийца нам не отыскать, а без разгадки преступления нам отсюда не выбраться. И вы не остановите злодея? Шепчу я, ошеломленный его б е с с е р д е ч и е м Я восемь раз переживал этот день, и чтобы не делал, результат всегда один. э в е л и н а погибает. Он водит пальцем по краю столешницы.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 в к о т о р о й мы оказались. Он встает, дергает ржавую ручку окна, с усилием распахивает створку и глядит куда-то в даль, где его ждет то, чего мне не понять еще четыре дня. Его совершенно не интересуют ни я, ни мои страхи, ни мои ожидания. Я всего лишь часть давно прескучившего ему повествования. Но это же бессмысленно! возражаю я, надеясь напомнить ему о достоинствах Эвелины.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 Что собирались подстроить какую-то подлость на балу? Неужели они в самом деле пойдут на убийство собственной дочери? В таком случае очень, кстати, что я должен встретиться с Хеленой х а р т к а с л Не знаю, раздраженно отвечает Даниэль. Здесь столько всяких тайн, и найти среди них нужное очень непросто. Однако же настоятельно советую вам немедленно заняться поисками Анны. На первый взгляд кажется, что восемь обличий – это много.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 Похоже, будущий я оказался во власти неведомого лакея, это страшит больше любых предупреждений об опасности. Не трудно понять, почему. Чумной лекарь дал мне восемь дней, чтобы найти убийцу Евелины и восемь обличий. Себастьян Белл проспал полночь, и теперь в его тело я больше не попаду. Остается семь дней и семь воплощений. Второй, третий облики д в о р е ц к и й Дональд Дэвис.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 Мне точно известно, что он преследует какие-то свои цели. Я не вижу иного выхода, кроме как согласиться на его требования. Он вам не объяснил, из-за чего все это с нами происходит? – спрашиваю я. Из коридора доносится какой-то шум. Моба п о в о р а ч и в а е м голову. В дверях появляется к о м м е р д и н е Райвенкорт. н а х о д у с снимает пальто, пытается высвободиться из хватки фиолетового кошне. Он тяжело дышит, щеки припухли от холода, волосы растрепаны ветром. Вы за мной посылали, милорд? – спрашивает он, срывая кашне с шеи. к а ю с с т а р и н а это я р а с с т а р а л с я Даниэль ловко входит в роль. У вас очень много дел, вот я и подумал, что без Каннингема вам не обойтись. Кстати, и меня дела заждались. В полдень я в с т р е ч а ю с ь с Себастьяном Белом. Я не брошу Эвелину на произвол судьбы, з а м е ч а ю я. И я ее не бросал. Он щелчком отправляет сигарету в сад, закрывает окно. Только от судьбы не уйти. б у д ь т е к этому готовы. Широко шагая, он направляется к двери в кабинет, распахивает ее, пускает в библиотеку гомон голосов и звон посуды, проходит в гостиную. Там уже сервирован обед, а значит с т э н у э н вот-вот нагрубит служанке Люси Харпер. А Себастьян Бел будет следить за гадкой с ц е н ы с т о я у окна и ч у в с т в у я себя ничтожеством. Потом гости отправятся на охоту, Эвелина найдет записку в колодезной кладке и чья-то кровь прольется на кладбище, где два друга будут ждать женщину, которая не придет. Если Даниэль прав, то я ничем не смогу нарушить установленный распорядок, но смириться с этим я не собираюсь. Смерть Эвелины надо предотвратить.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 Гаденько посмеиваются, косятся в угол, где она сидит за шахматной доской. В одиночестве играет сама с собой, с не обращая ни малейшего внимания на тех, кто пытается ее смутить. Я тяжело переваливаясь, подхожу к ней и прошу: "Эвелина, нам нужно поговорить". Она медленно поднимает голову, не понимающе смотрит на меня. Как и вчера, светлые волосы, с т я н у т ы в тугой хвост на затылке.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 Холодно произносит она, о ч е л о в е к е судят по его манерам, а не по его банковскому счету. У меня внутри все сжимается от унижения. Вот чего больше всего боится р э в е н к о р т Стою посреди комнаты под десятками любопытных взглядов и чувствую себя христианином, которого вот-вот побьют камнями. э в е л и н а задумчиво смотрит на меня, я трепещу, обливаюсь потом. Она ч у т ь ч у р и т с я сверкает глазами. Знаете, что он? А давайте-ка сыграем. Она постукивает пальцем по шахматной доске. Если выиграете вы, то мы с вами побеседуем. Если выиграю я, то вы оставите меня в покое. Вас устраивает? Я чувствую подвох, но иного выбора у меня нет. Учраю под солба, птискиваюсь в крошечное креслице за столиком на радость присутствующим дамам. Пожалуй, г и л ь о т и н а и та удобнее. Мои телеса свисают с краев кресла, низкая спинка такая хлипкая, что я дрожу от напряжения, стараясь на нее не опираться. э в е л и н а не снисходя к моим мучениям, протягивает руку к доске и передвигает пешку. Я делаю ход ладьей, вспоминаю к о м б и н а ц и и м и т а л ь ш п и л я Мы примерно равны в силах, но мне неловко и неудобно. Я не могу сосредоточиться, допускаю тактические промахи. Понимая, что выиграть не смогу и з о всех сил стараюсь затянуть партию. Впрочем, после полчаса у разнообразных, но безуспешных маневров я не выдерживаю и говорю: "Ваша жизнь в опасности". Пальцы Велины касаются пешки и два заметно вздрагивают. Но для меня это громче колокольного звона. Она пристально смотрит на меня, переводит взгляд на даму у нас за спиной, проверяет, не слышал ли кто моих слов.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 Такого поворота событий я не ожидал, и теперь отчаянно пытаюсь как нибудь иначе предупредить Евелину об опасности. Но тут в оранжерею входит Себастьян Белл, и у меня возникает чрезвычайно странное ощущение. Спору нет, этот человек я, но глядя, как он опасливо, будто мышь по плинтусу, с е м е н и т по комнате, я не могу в это поверить. Он с у т у л и т с я прижимает руки к бокам.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 Ее интерес к этому убогому созданию вызывает у меня м и м о л е т н ы й п р и с т у п ревности, но дело совсем не в этом. Бел в точности повторяет мой день, однако же, как и я, считает, что действует по своей воле, а значит, я сейчас безвольно следую плану, разработанному Даниелем, что делает меня чем? Отзвуком в о с п о м и н а н и м или щепкой, плывущей по течению? Скиньте шахматную доску со стола.